В середине июля 41 -го года произошли события, которые позднее вызвали ожесточенные споры среди историков. Начальник генерального штаба Красной Армии Жуков на совещании в Кремле предложил отвести главные силы Юго-Западного фронта на Днепр и высвободить 6-ю и 12-ю армии. Сталин поначалу встретил это предложение в штыки и раздраженно бросил Жукову «хватит нести чушь», Однако Жукова поддержал шапошников. На следующий день прилетевший из Киева начальник штаба ЮЗФ Пуркаев предложил детально разработанный план отхода за Днепр, позволяющий сохранить войска и высвободить резервы. Обстановка под Смоленском с каждым часом становилась все более угрожающей, и Сталин после долгих раздумий принял план отвода войск на Украине за Днепр. Отход с линии Сталина был начат ночью, и проходил как по часам. Главные силы немецкой авиации были задействованы под Смоленском, и 4-й воздушный флот не смог эффективно воздействовать на отходящие советские войска. Две танковые дивизии группы армии «Юг» к тому моменту уже были выведены в тыл. Почти без потерь юго-западные и южные фронты перешли на Днепр. Были высвобождены 6-я, 12-я и 18-я армии, Незамедлительно их начали грузить в эшелоны и через Москву выдвигать к Вязьме. Однако ввиду разгрома группы Качалова 18-ю армию пришлось перебросить в район Гомеля. Здесь немецкая 2-я армия начала наступление на Киев силами пехотных дивизий. Потрепанная 5-я армия и остатки переживших войну на рельсах соединений 21-й армии с трудом сдерживали натиск немецкой пехоты. Устойчивость ее положения сохранялась лишь за счет постоянного притока пополнений из выходящих из Припятской области голодных, но понюхавших пороху окруженцев. Позднее историки спорили, положительную или отрицательную роль сыграл этот отвод. Одни утверждали, что если бы Юго-Западный фронт не отошел за Днепр, немцы бы ни за что не решились наступать на Москву, имея на фланге гигантский украинский балкон. Другие говорили о том, что если бы не сняты из Юго-Западного фронта войска, Москва пала бы уже в первых числах августа. За этот эпизод также оказалось подвергнуто жесткой критике немецкое командование. Командующий группой армий Юг был обвинен в преступном бездействии, позволившем советскому командованию вывести в резерв несколько армий. Считалось, что настойчивое преследование и немедленный ввод в бой танковых дивизий могли привести к окружению и разгрому отступающих армий Юго-Западного фронта. Вместо этого Рунштадт ждал санкции Верховного командования на передачу ему Третьего танкового корпуса, формально перешедшего в подчинение ОКН. Из-за этого танковый корпус «Маккензена» вступил в бой с большим опозданием и сумел лишь пощипать советские арьергарды. Тем временем немецкое командование готовилось к последнему броску на шверпункт Восточного похода Москву. К началу августа немецкие пехотные дивизии были подтянуты на рубеж достигнутый танковыми соединениями первой танковой армии. Одновременно был выведен с Украины и перевезен по железной дороге в район Смоленска третий танковый корпус. Первая танковая группа ГОТА, проложившая путь к Луге и Новгороду пехотным дивизиям группы армии «Север», также была выведена в резерв. На московском направлении сосредоточивалась мощная ударная группировка, включавшая почти все танковые дивизии, имевшиеся в тот момент в распоряжении германского командования на Восточном фронте. Из резерва ОКН были выведены вторая и пятая танковые дивизии, а также сформирована четвертая танковая группа, которую возглавил Гёпнер. Все эти мероприятия позволили немцам сформировать четвертую танковую армию, основой для которой стал штаб четвертой полевой армии Клюге. Операция несколько раз откладывалась в ожидании благоприятных погодных условий. Немецкое командование рассчитывало в полной мере использовать авиацию второго воздушного флота усиленного перегруппировкой нескольких авиасоединений с 1 и 4 воздушных флотов на флангах советско-германского фронта. Для прикрытия готовящегося наступления на московском направлении группы армий «Север» и «Юг» начали частные операции под Новгородом и Гомелем. Эти выпады действительно дезориентировали советское командование. Несколько свежесформированных дивизий – и противотанковых полков были переданы Северо-Западному и Юго-Западному фронтам. Наконец, в яркий солнечный день 10 августа 1941 года на фронте под Вязьмой загремела артиллерийская подготовка. Советское командование ожидало прямого удара на Москву вдоль шоссе Смоленск-Москва или же продолжение наступления в тыл Юго-Западного фронта. Однако вместо этого оказалась взломана оборона войск Западного фронта к северу и югу от шоссе. На каждом из этих направлений была введена танковая армия. После прорыва обороны каждая из них разделилась надвое. По одной танковой группе устремилась на Москву, а две других двинулись на Вязьму, замыкая кольцо окружения за спиной армии Западного фронта. 12 августа Гитлер вышел на трибуну в берлинском спортпаласе и бросил, выкрикнул толпе. В эти часы на Восточном фронте происходят грандиозные события. Уже 48 часов ведется новая операция гигантских масштабов. Она приведет к окончательному уничтожению врага на Востоке. Москва была окружена через две недели после начала немецкого наступления. Однако еще долгие две недели на фронте стояла звенящая тишина. Изолировав советскую столицу, танковые группы остановились и стали ждать подхода пехотных полевых армий. Несмотря на все уговоры, Сталин остался в Москве. Он был подавлен гибелью сына и все еще надеялся, что удастся отстоять столицу. Когда начались уличные бои за город, Сталин лично руководил впоследствии ставший легендарной, контратакой у белорусского вокзала. Здесь он и был убит шальной миной. Труп так и не опознали. Немцы приняли невысокого Рябова, погибшего в Френче, за одного из многочисленных ополченцев. Несколько человек из ближайшего окружения советского вождя сумели ночью покинуть горящий город на спрятанном в одном из московских парков Дугласе. Именно от них стало известно, что произошло со Сталиным. Катастрофа с потерей столицы и гибелью вождя вызвала разброт и шатание в партийной верхушке, произошла попытка государственного переворота. Путчисты стремились заключить новый Брестский мир, однако путь соглашателей был безжалостно подавлен. Новым генеральным секретарем стал Вячеслав Молотов. Он произнес речь, в которой прозвучали слова «Мы никогда не сдадимся». Об объективных и субъективных факторах битвы за Москву Советское контрнаступление под Москвой в декабре 1941 года, апреле 1942 года часто выступает в роли сражения упущенных возможностей. Иногда утверждается даже, что Ржевско-Вяземская операция советских войск является провальной. Примечание Бешанов ВВ, год 1942, учебной. Минск. Харвест. 2003 год. Страница 126. Конец примечания. Разумеется, упущенные возможности персонифицируются. В качестве упустившего свой шанс на успех называют командующего Западным фронтом Жукова. Прежде всего, следует отметить, что в качестве упущенных возможностей и провальных результатов фигурирует невыполнение достаточно амбициозных задач, поставленных командованием перед войсками Западного и Калининского фронтов, Поэтому сразу встает вопрос о правильности и обоснованности постановки этих задач ставкой. Собственно, именно в такой форме ставился вопрос о действиях советских войск в зимней кампании 1941-1942 года в мемуарах военачальников. Если несколько формализовать утверждение об успехе и неуспехе операции, а также абстрагироваться от самой выполнимости сформулированных Ставкой ВГК и Генштабом задач, то можно говорить о достижении решительного результата в наступлении советских войск. Решительным результатом здесь может быть разгром крупных сил противника в результате окружения, либо освобождение значительной территории. С этой точки зрения решительного результата в ходе Ржевско-Вяземской операции достигнуто действительно не было. Однако важнейшим вопросом в этом случае становится анализ причин ограниченных успехов наступлений Западного и Калининского фронтов. Является это следствием недостатка сил и средств, или же речь идет о просчетах военачальников в использовании имеющихся резервов? Разумеется, те или иные просчеты командиров и командующих являются неизменным спутником любых сражений, поэтому имеет смысл говорить о месте и роли каждого из действующих факторов. Иными словами, насколько значимыми для развития событий были соотношения сил, мастерство командиров и командующих, а также череда других факторов, вплоть до погодных и природных условий включительно. Сравнение соотношения сил сторон, несомненно, являются важнейшим фактором, определяющим исход сражений и операций. По этому показателю советское контрнаступление зимы 1941-1942 года является аутсайдером в ряду стратегических наступательных операций Красной Армии. Согласно новейшим данным, войска Западного и Калининского фронтов насчитывали 1 миллион 59 тысяч 200 человек. Примечание Кривошеев ГФ, России и СССР в войнах 20 века, страница 277, конец примечания. При этом личный состав дивизий, бригад отдельных лыжных, пулеметных и танковых батальонов Калининского Западного и Брянского фронтов составлял на 1 января 1942 года 752 173 человека. Среднемесячная численность немецких полевых и танковых армий группы армий «Центр» в январе 1942 года в сумме составляла в 895 332 человека, то есть превосходство Красной Армии над противником в этот период было незначительным. Наиболее успешные операции советских вооруженных сил в ходе Великой Отечественной войны проводились при куда лучшем соотношении сил. Достаточно показательно в этом отношении операция «Багратион», проведенная летом 1944 года, на западном направлении против все той же немецкой группы армий «Центр», Всего к операции «Багратион» привлекалось 1 миллион 211 тысяч человек в составе войск четырех фронтов. Первого Прибалтийского фронта, второго и третьего Белорусских фронтов и правого крыла Первого Белорусского фронта. Эта цифра не учитывает армейских и фронтовых тылов, а также личного состава воздушных армий. Общая численность группы армий «Центр» тогда составляла около 800 тысяч человек, включая тыловые подразделения и части охраны тыла. Еще более яркую картину дает сравнение соотношения сил по бронетехнике. В составе группы армий «Центр» в июне 1944 года было 553 танка и САУ самоходных артиллерийских установок, Советское командование противопоставило им 4070 танков и САУ. На 1 января 1942 года в составе Калининского, Западного и Брянского фронтов насчитывалось 513 танков. Примечание. Операции советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне. Том 1. Москва. Военный сдат. 58 год. Страница 441. Конец примечания. Действовавший в центральном секторе советско-германского фронта 6-й воздушный флот генерала фон Грейма к началу операции «Багратион» имел 688 самолетов. При этом группу армий «Центр» поддерживала всего две группы одномоторных истребителей, 66 шмитов на 31 мая 1944 года. К 22 июня 1944 года их количество упало до 40 машин. Привлекавшиеся к операции «Багратион» воздушные армии насчитывали 5675 самолетов, в том числе 2519 истребителей. Примечание «Операции советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне», том 3, Москва, военно-сдат 58 год, страница 307, конец примечания. Комментарий, как говорится, излишне. Соотношение сил по любым мыслимым показателям летом 1944 года было куда более благоприятным для советских войск, нежели в январе 1942 года. Таким образом, бессмысленно было ожидать от Красной Армии в Ржевско-Вяземской операции решительных результатов, достигнутых в Багратионе. Конечно, здесь кто-то может апеллировать к тотальной некомпетентности советских военачальников – Однако ту же картину мы можем увидеть в Нормандии летом 1944 года. Тогда, 25 июля, на плацдармах в Нормандии насчитывалось 812 тысяч американских и 640 тысяч британских и канадских солдат. Им противостояли около 380 тысяч немецких солдат. Союзники таким образом обладали даже большим численным преимуществом – Это, естественно, позволило добиться решительных результатов. Успешное развитие операции «Кобра» позволило союзникам в августе добиться окружения крупных сил немецких войск под Фалезом. При этом нельзя сказать, что они добились лучших результатов, нежели Красная Армия в Багратионе. Более того, успех был достигнут союзниками только после целой череды неудачных наступлений во второй половине июня и первой половине июля 1944 года. Эти примеры показывают, что для достижения решительного результата необходимо было как минимум существенное превосходство над противником. В ином случае успех окажется ограниченным. Еще одним важнейшим действующим фактором зимней кампании 1941-1942 года было снабжение войск Красной Армии боеприпасами. В еще секретном на момент издания исследовании Операции советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне в 1958 году указывалось, одной из важных причин незавершенности наступательных операций зимой 1941-1942 года явился испытываемый войсками действующей армии постоянный и острый недостаток боеприпасов и вооружения». Этот недостаток объяснялся эвакуацией оборонной промышленности, вызванной захватом немцами промышленных районов на западе СССР. Только к концу декабря 1941 года в основном были восстановлены мощности промышленности боеприпасов. Заводы заработали на новых местах, но медленнее других восстанавливались мощности пороховых заводов. Известный отечественный историк промышленности боеприпасов Вернидуб пишет, В течение второго полугодия 1941 -го года запасы боеприпасов основных артиллерийских калибров были почти полностью исчерпаны, а промышленность за это время изготовила 26 миллионов артиллерийских выстрелов, что составило 54% утвержденного ГКО планового задания. В четвертом квартале 1941 -го года Было произведено артиллерийских выстрелов на 20% меньше, чем в третьем квартале. Примечание Вернидуб и И на передовой линии тыла. Москва ЦНИИ интикпк 1993 год, страница 260 конец примечания. Для смягчения снарядного голода был предпринят завоз части боеприпасов с Дальневосточного фронта, Забайкальского и Среднеазиатского округов. Однако к началу 1942 -го года возможности перераспределения накопленных до войны ресурсов оказались исчерпаны. Лучше всего реальная ситуация видна по расходу боеприпасов войсками. Для сравнения взяты данные по Воронежскому фронту в августе 1943 -го года в период проведения наступательной операции «Румянцев» и Первого Белорусского фронта в апреле 1945 -го года в период проведения «Берлинской наступательной операции». Следует учесть, что Западный фронт в рассматриваемый период насчитывал 710-750 тысяч человек, Воронежский фронт 740 тысяч человек, а Первый Белорусский фронт 908 тысяч человек. Различалось, разумеется, и количество вооружения. Так, Воронежский фронт к началу операции Румянцев располагал... 4591 тысячами единицей 82-мм и 120-мм минометов, восемьсот восемью 45-мм и 57-мм противотанковыми пушками. Примечание операции советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне, том 2 Москва, военно Сдат, 58 -й год, страница 277, конец примечания. То есть расход во второй половине войны... Производился большим количеством стволов, и перед нами все же не механическое увеличение настрела на единицу вооружения. По приведенным данным хорошо видна существенная разница между расходом боеприпасов в декабре 1941 года в первой фазе контрнаступления под Москвой и в январе 1942 года в начале Ржевско-Вяземской наступательной операции – Падает вдвое даже на стрел боеприпасов к стрелковому оружию. Фактически накопленные для контрнаступления запасы к началу 42 -го года оказались исчерпаны. Расход боеприпасов в начале 42 -го года резко падает, сообразно с ним снижаются успехи советских войск. Таблица 2. Расход боеприпасов фронтами в различные периоды Великой Отечественной войны. В тысячах штук. Примечание составлено автором по ведомностям Гау-Ка, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Фонд 81, Опись 12075, Дело 43, Лист 307. Конец примечания. Тип боеприпасов. 762 мм винтовочные. Западный фронт декабрь 1941 года. 45410,6. Западный фронт с 1 по 20 января 1942 года – 21 250,6. Воронежский фронт август 43 года – 43 804. Первый белорусский фронт апрель 1945 года – 56 614. 7,62 мм ТТ и ППШ – Западный фронт, декабрь 1941 года, 6648, Западный фронт, 1-20 января 1942 года, 2451. Воронежский фронт, август 1943 года, 45 Первый белорусский фронт, апрель 1945 года, 57 928. 46-миллиметровые пушечные. Западный фронт, декабрь 1941 года, 149,4. Западный фронт с 1 по 20 января 42 года, 74,2. Воронежский фронт август 43 года, 280,6. Первый Белорусский фронт апрель 45 года, 245,5. 76-миллиметровые полковые, Западный фронт, декабрь 1941 года, 125,5. Западный фронт с 1 по 20 января 1942 год, 49,8. Воронежский фронт, август 1943 года, 114,2. Первый белорусский фронт, апрель 1945 года, 196,7. 76-миллиметровые дивизионные. Западный фронт, декабрь 1941 года, 225,3. Западный фронт с 1 по 20 января 42 года, 87,3. Воронежский фронт август 43 года, 450,1, плюс 95 бронебойных. Первый Белорусский фронт апрель 45 года, 958,5. 122-мм пушечные. Западный фронт Декабрь 1941 года 21,2. Западный фронт с 1 по 20 января 1942 года 8,1. Воронежский фронт Август 1943 года 1,1. Первый Белорусский фронт Апрель 1945 года 47,1. 122 мм гаубичные Западный фронт Декабрь 1941 года 111,3. Западный фронт с 1 по 20 января 42 года 56,2. Воронежский фронт август 43 года 129,1. Первый белорусский фронт апрель 45 года 297,1. 152 мм гаубично-пушечные. Западный фронт декабрь 1941 года 38,4. Западный фронт с 1 по 20 января 1942 года 20,7. Воронежский фронт август 1943 года 23,2. Первый Белорусский фронт апрель 1945 года 104,3. 203-мм гаобичные. Западный фронт декабрь 1941 года 0,8. Западный фронт с 1 по 20 января 1942 года 1,6. Воронежский фронт август 1943 года 5,4. Первый белорусский фронт апрель 1945 года 22,1. 82-миллиметровые мины. Западный фронт, декабрь 41 года 308,8. Западный фронт с 1 по 20 января 42 года 106,5. Воронежский фронт, август 43 года 723,8. Первый белорусский фронт, апрель 45 года 1229,7. 120-миллиметровые мины Западный фронт, декабрь 1941 года, 26,5. Западный фронт, с 1 по 20 января 1942 года, 13,1. Воронежский фронт, август 1943 года, 313,3. Первый белорусский фронт, апрель 1945 года, 708,1. Вместе с тем хорошо видна разница между зимней кампанией 1941-1942 года и кампаниями второй половины войны. Во-вторых, примерно вдвое в масштабах фронта возрастает расход 45-миллиметровых снарядов, 76-миллиметровых снарядов к дивизионным пушкам, 82-миллиметровых минометам. Следует отметить, что помимо борьбы с танками, 45 миллиметровые пушки широко использовались для стрельбы по пехотным целям осколочными снарядами. Больше всего скачкообразно возрастает расход мин к 120 миллиметровым минометам. Причем динамика сохраняется в ходе всей войны. Настрел 120 миллиметровых мин возрастает вдвое даже в период с 1943 по 1945 год. Получается, Красная Армия и ее тактические единицы, батальоны, полки получили возможность устранять огнем встречающиеся на пути препятствия, в частности, пулеметные гнезда противника. Всех этих возможностей не было у полков и батальонов соединений Западного фронта в наступательной фазе битвы за Москву.